Едва совладав с губами, Абуталип извинился. «Извините, так получилось. Я сейчас отогреюсь, тут рядом». Я же ему говорил, обращаясь к Едигею, бурчал кондуктор. «Я в тулупе, а под тулупом стеганая одежда, в валенках, в шапке, и то, пока сдам перегон, глаза на лоб лезут. Разве ж так можно?» Едигею было неловко. «Хорошо, учтем, Трофим, спасибо. Отправляйся, доброго тебе пути». Он подхватил елку. Она была холодная, небольшая, с человека. Ощутил в хвое зимний лесной дух. Сердце ёкнуло. Вспомнились фронтовые леса. Там такого ельника было видимо-невидимо. Танками валили, снарядами корчевали. А ведь не думалось, что когда-нибудь дорого станет запах еловый вдохнуть. «Пошли», — сказал Едигей, и взглянул на Абуталипа, скидывая елку на плечо. Настянутым холодом, застывшими слезами на щеках, сером лице Абуталипа, сияли из-под белых бровей живые, радостные, торжествующие глаза. Едигею вдруг стало страшно. Оценят ли дети его отцовскую преданность? Ведь в жизни сплошь и рядом бывает совсем наоборот. Вместо признательности равнодушие, а то и ненависть. «Избави Бог его от такого, хватит ему и других бед», — подумал Едигей. Первым увидел елку старший из Куттыбаевых, Даул. Он радостно закричал и шмыгнул в двери барака. Оттуда выскочили без верхней одежды Зарипа и Эрмек. «Елка, елка, смотри, какая елка!» — ликовал Даул, отчаянно прыгая вокруг. Зарипа была обрадована не меньше. «Ты все-таки достал ее! Как здорово!» А Эрмек, оказывается, никогда еще не видел елку. Он смотрел, не отрываясь на ношу дяди Едигея. «Мама, это елка, да? Она хорошая ведь, да? Она будет жить у нас дома?»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 «Ребята, не мешайтесь! Ребята, дайте я сама!» — отгоняла их мать. Но Идиги счел необходимым сказать ей в полголоса. «Не тронь их Зарипа, Пусть. Пусть потрудится». Он нутром своим понял, что для Абуталипа это высшее воздаяние. Любовь, сопереживание детей. Значит, они уже люди. Значит, они уже что-то смыслят. Особенно трогательно и потешно было смотреть на младшего. Эрмек почему-то называл отца «папикой». И никто его не поправлял, поскольку то было его собственной модификацией одного из вечных первоначальных слов на устах людей. «Папика! Папика!» – озабоченно суетился он, раскрасневшись от тщетных усилий. Его кудри распушились, глаза пылали желанием совершить нечто крайне необходимое, а сам он был так серьезен, что невольно хотелось засмеяться. Конечно, надо было сделать так, чтобы ребята достигали своей цели. И нашел способ. Сапоги к тому времени начали оттаивать, и их можно было сдернуть, не причиняя особой боли Абуталипу. «А ну, ребята, садитесь за мной, будем как поезд один другого тянуть. Даул, ты держись за меня, а ты, Армек, хватайся за Даула». Абуталип понял замысел Едигея и одобрительно закивал, заулыбался сквозь слезы, навернувшиеся с холода в тепле. Едигей сел напротив Абуталипа, за ним прицепились дети, и когда они приготовились, Едигей начал стаскивать сапог. «А ну, ребята, посильней, подружней тяните, а то я один не смогу, сил не хватит. Давай, давай, Даул, Эрмек, посильней!» Ребята пыхтели позади, вовсю стараясь помочь. Зарипа была болельщицей. Едигей нарочно делал вид, что ему трудно. И когда, наконец, первый сапог был снят, ребята победно закричали. Зарипа кинулась растирать мужу ступню шерстяным платком, но Едигей всех приостановил. «А ну, ребята! А ну, мама! Вы что же это? А второй сапог кто будет тянуть? Или так и оставим отца? Одна нога босая, а другая в мерзлом сапоге. Хорошо будет!» И все расхохотались от чего-то. Долго смеялись, катались по полу. Особенно ребята и сам Абуталип. «И кто знает?» — так думал потом об этом Буранный Едигей, много раз пытаясь отгадать ту страшную загадку. «Кто знает, быть может, именно в этот момент, где-то очень далеко от Буранлы Буранного, Имя Абуталипа Куттыбаева вновь всплыло в бумагах, и люди, получившие ту бумагу, решали на ее основании вопрос, о котором никто ни сном, ни духом не помышлял ни в этой семье, ни на разъезде.